Глава 65 Шаол стоял в оцепенении, пока Дорин на коленях в луже крови, не перестал кричать. Наступившая тишина была еще тягостнее. Вот что ждет предателей, сказал король. Шаол бросил взгляд на короля, потом на своего раздавленного горем друга. И рука сама собой потянулась к мечу. «Убери меч, капитан!» Усмехнулся король. «Меня не занимают твои благородные порывы. Завтра ты возвращаешься домой, к отцу. Так что не позорься напоследок». Шаол не убрал меч. «Ни в какой ангель я не поеду!» Угрюмо заявил он. «И вам больше служить не буду ни секунды. Здесь я вижу только одного настоящего короля». Он родился королем. Но не он сидит на этом троне. Дорин сжался. Сказанного уже хватило, чтобы заковать в кандалы и шаола. Однако капитан продолжал. А на севере есть настоящая королева. Один раз она уже разбила ваших чудовищ. Она будет громить вас снова и снова, поскольку она и ваш сын олицетворяют то, чего вы больше всего боитесь. Надежду. Надежду невозможно уничтожить. Можно поработить людей. Но и тогда у них останется надежда. Можно уничтожать их тысячами, а надежда будет жить. Король равнодушно пожал плечами. Когда голова слетает с плеч, все надежды исчезают. Сейчас ты в этом убедишься. Он щелкнул пальцами, подавая знак солдатам. Этого тоже убить. Шаул резко повернулся к ним и принял боевую стойку. Готовый прорываться отсюда вместе с Дурином. Щелкнула пружина арбалета. Только сейчас Шоу сообразил. Приспешников короля в этой комнате гораздо больше. Остальные спрятались позади его стеклянного трона в неестественно густых тенях. Капитан едва успел повернуться и увидеть арбалетный болт, летящий к нему с убийственной точностью. Еще он увидел округлившиеся глаза Дорина. В следующее мгновение комната покрылась льдом. Где-то на середине между Стрелком и Шаолом болт буквально вмерз в воздух, а потом упал на пол и разлетелся на мелкие кусочки. «Не смейте его трогать!» — заорал принц. Лед быстро распространялся по комнате. В него вмерзали ноги испуганных солдат, кровь сорши и сам Дорин. Принц поднял руки, между пальцами переливалось пламя. Его волосы теребил холодный ветер. «Я знал, что это в тебе есть», — произнес король, поднимаясь с трона. Но Дорин протянул руку, и, порыв ледяного ветра, опрокинул короля обратно на сиденье. Окно разлетелось в дребезге. Ветер яростно гудел, заглушая все прочие звуки. Все, кроме слов Дорина. Он повернулся к Шаолу. Руки и одежда принца были залиты кровью сорши. «Беги отсюда, а когда вернешься...» Король поднимался на ноги. Увидев это, Дорин метнул в него новую волну магической силы. По окровавленным щекам принца текли слезы. «А когда вернешься? Сожги этот замок дотла!» Из-за трона по Дорину ударили ответной волной, похожей на черное облако. «Иди!» – приказал он Шаолу, готовясь отразить и эту атаку. Навстречу черной волне вырвался огненный шар – и от их столкновения содрогнулся весь замок. Солдаты испуганно закричали. У Шаола подгибались колени. Мелькнула мысль, а не трусость ли это бежать? Он должен сражаться вместе с Дорином. Другая мысль остудила его порыв. Если он останется, угодит в ловушку. Первая была расставлена Эдиану и Айлине, вторая — Сорыши, третья — Дорину чтобы заставить принца растратить всю свою магическую силу. Дорин это тоже знал. Знал и все-таки вступил в противоборство с отцом, чтобы Шаул смог сбежать, найти Аэлину и рассказать ей о событиях этого страшного вечера. Кто-то должен выбраться отсюда, кто-то должен остаться в живых. Шаул посмотрел на принца. Возможно, они виделись в последний раз. Поэтому он сказал то, о чем знал с самого момента их встречи, когда еще своим детским умом понял, что Дорин – брат по духу. Я люблю тебя. Дорин лишь кивнул. Его глаза по-прежнему пылали. Он опять поднял руки, готовясь отразить отцовскую атаку. Брат, друг, король. Стены замка вздрогнули от второй волны черной королевской силы. Шаул протолкнулся сквозь, оторопел их солдат и бросился бежать. Эдион мог лишь догадываться о происходящем в комнате для особых совещаний. Если даже в подземелье стены дрожали, как от землетрясения. Наверху был откромешный, Но на солдат с мертвыми глазами эти встряски не действовали. Они тащили Эдиона в подземную тюрьму. Ему было легко сделать свой выбор. Когда капитан уже собрался взять вину на себя и погубить их обоих, Эдион думал только об Аэлине. Как на нее подействует гибель друга? Почему Эдиону не суждено ее увидеть? Но зато она увидит Шаола, и это лучше, чем если бы ему выпало принести ей печальную весть о гибели капитана. Судя по звукам, Дорин предпринял отвлекающие маневры, прикрывая бегство Шаола. А может, дела там обстоят куда серьезнее? Шагая по темным коридорам, уже бывший генерал понимал. Принц никогда не простит отцу убийства своей любимой. Он не обманывался насчет молитв за себя и за капитана. За десять лет боги ни разу не помогли ему. Не спасли они его и сегодня. Смерти Эдион не боялся. И все же он надеялся хотя бы раз увидеть Айлину, свою королеву. Дорин повалился на мраморный пол, где оттаивала лужа крови сорши. Новая волна, ослепляющей и обжигающей черной силы, сбила его с ног, заполнив рот, нос и все части тела. А он и сейчас видел меч, рассекающий шею сорши, кожу, жилы, кости. Глаза его любимой успели в последний раз блеснуть и погасли. Вместе с головой меч этого выродка отсек и часть удивительных волос сорши. Почему они не опередили короля хотя бы на шаг? Они и подумать не могли. Все случилось настолько внезапно. Но когда из-за трона выстрелили по Шаолу, этой смерти бы он не выдержал. Шаол провел черту, и они с Дорином оказались по одну сторону. Шаол назвал его своим королем. Дорин больше не боялся раскрыть перед отцом свою магическую силу. И смерть ради спасения друга его тоже не пугала. Волна черной силы постепенно рассеялась, Дорин продолжал лежать на окровавленных плитах пола. Ему было некуда идти. Шаус сумел сбежать. Этого достаточно. Дорин протянул руку к телу сторше. Рука горела. Наверное, сломал, когда падал. А может, его продолжала обжигать темная сила отца. Но Дорин упрямо тянулся к телу. Он почти дотянулся до окоченевшей руки, когда отец подошел и склонился над ним. «Добивай! Чего уж там!» – прохрипел Дорин. Ему было трудно дышать, то ли от запаха крови, то ли от чего-то еще. «Зачем же мне тебя убивать?» Король уперся коленом ему в грудь. «Смерть – это было бы слишком просто. Тебя, мой одаренный и свободолюбивый сын, ждет другая участь». В руках отца блестел какой-то черный предмет. Дорин яростно отбивался от солдат, пригвоздивших его к полу. Он пытался вызвать в себе хоть каплю магической силы, а отец натягивал на шею ошейник из камня Верда. Шаул рассказывал, что такие же ошейники носили те существа на мертвых островах. «Нет! Нет! Нет!» В каком-то смысле это было даже страшнее, чем казнь Сорши. Он видел существо, обитавшее в подземелье под библиотекой. Слышал, в кого превратились Рулан и Кальтена. Даже кольцо из камня Верда делало человека послушной игрушкой в руках его отца. А здесь настоящий ошейник, запиравшийся на невидимый замок, но без замочной скважины. — Держите крепче! — прикрикнул на солдат король, налегая коленом на грудь Дорина. Принц едва мог дышать. Отцовское колено больно давило ему на ребра. Пока что король переиграл их всех. Кое-как Дорин высвободил руку и потянулся к телу сорши. Он успел дотронуться до ее безжизненной руки. Еще через мгновение холодный камень сдавил ему горло. Раздался слабый щелчок, потом шипение. Его обступила тьма и принялась разрывать на куски. Шаул бежал. Времени заскочить в свою комнату за вещами не было. Драгоценные секунды он потратил на то, чтобы заглянуть в покое Дорина. Быстроногая, ожидавшая хозяина, удивилась его появлению. Шаул молча перекинул псину через плечо и поспешил в бывшие комнаты Селены, а оттуда к тайному выходу в подземелье. Чуя неладная собака притихла и даже ни разу не заскулила. Трижды замок тряхнула так, что с камней густо посыпалась пыль. Шаол не останавливался. Каждый удар говорил ему, Дорин пока жив. Потом стало тихо. Зловеще, тихо. Надежда. Единственное, что уносил в своем сердце Шаол. Надежда на лучший мир, во имя которого пожертвовали собой Эдион, сорший и Дорин. Остановился он всего один раз. Быстроногая вопросительно посмотрела на него, но тявкнуть не осмелилась. Молча прося богов простить его, Шаол вбежал в гробницу Элианы, схватил Дамарис и насыпал в карманы плаща несколько горстей золота. Бронзовый череп молчал, однако Шаол все же подробно объяснил Морту, где его искать. На всякий случай, если она вернется, мало ли вдруг она не знает? Морт не произнес ни слова, но Шаола не покидало ощущение, что этот свидетель все прекрасно видит и слышит. Схватив мешок с книгами по магии, собранными Селеной и Дорином, Шаол устремился в подземный коридор, который вывел его на берег сточной канавы. Еще через несколько минут он уже поднимал тяжелую железную решетку над зловонной рекой. С той стороны было темно и тихо. Взяв быстроногую на руки, Шаол выбрался наружу. Со стороны замка раздавались отдельные крики, но никакого переполоха там не было. Думать о том, жив ли Дорин или погиб, ему не хотелось, ибо он не знал, что хуже для принца. В тайном жилище Селены Рен беспокойно ходил из угла в угол. «А где...» Едва успел произнести, он и тут же смолк, увидев кровь на одежде Шаола. «Кровь Сорши». Шаул не знал, откуда нашлись слова, но он сумел рассказать Рену о случившемся. «Значит, остались мы вдвоем?» Тихо спросил Рен. Шаул кивнул. Быстроногая обнюхивала новое место. Затем она изучила Рена, убедилась в его полной несъедобности и впервые за все это время тявкнула. Рен попытался возражать. «Собака способна привлечь лишнее и крайне нежелательное сейчас внимание». Шаул сказал ему, чья это собака. Рен сдался. Надо отдать ему должное. Рен не сник, не схватился за голову. «Хорошо, что дед уехал. Мы найдем способ освободить Эдиона и как можно скорее. Мы вдвоем тоже сила. Ты знаешь, в замке все ходы и выходы. У меня там остались свои люди. Мы обязательно найдем способ». Рен помолчал, теребя подбородок. «Ты сказал...» «Девушка Дорина была целительницей?» Шаул кивнул. Рена всего перекосила. Словно только сейчас до него дошел страшный смысл, рассказанного капитаном. И «Ее звали Соршей?» «А ты был той самой подругой, кому она писала?» Выдохнул Шаул. «Я все время требовал от нее новых сведений. Мне вечно было мало». Рен спрятал лицо в ладонях, шумно втягивая воздух. Потом взглянул на Шаола. В глазах мятежника по-прежнему не было страха. Только решимость. Он протянул Шаолу руку. «Нас всего двое, но мы сумеем их освободить, Эдиона и твоего принца!» Шаол без колебаний пожал протянутую руку.